Эпилог. Дальше была тишина. В паре газет мелькнули крохотные заметки о том, что у писательницы Милады Смоляковой умерли одновременно и мать, и свекровь. Потом другое издание сообщило: родительницы литераторши Жива скончались бабушки. Но особого ажиотажа известие не вызвало. Сотрудники издательства Марко работали чётко и аккуратно. Журналисты получили лишь определённую часть информации. Я более с СМИ не общаюсь. Полагаю, ей было бы неприятно видеть женщину, которая, пусть и желая помочь, раскопала все её тайны. Впрочем, Смоляковы есть номера моих телефонов, если захочет, сама позвонит, но детектив сейчас не спешит вытьти на связь. Позавчера я купила журнал с еженедельной программой телевидения. раскрыла его и ахнула. Почти всё издание было занято фоторепортажем под названием Новый дом собачки Чуни. Я вцепилась в глянцевые страницы и принялась изучать интервью, щедро сдобренное снимками. Текст был такой: Вы переезжаете в новый дом, чем же плох прежний? Главная причина в том, что здание, где до сих пор жила моя семья, расположено в берёзовом лесу. Увы, у дочери началась аллергия на пыльцу этого дерева. Вот и пришлось переезжать. Накладно, конечно, но ведь речь идёт о здоровье девочки. Ваш прежний дом был огромным дворцом, а теперешний маленький коттедж всего 200 м. От чего столь значительное уменьшение площади? Вы начали нуждаться? Нет, нет. Издательство по-прежнему платят хорошие гонорары, и у меня полно творческих планов. Просто нам с дочерью нет необходимости в громадном здании. Для двух женщин хватит пяти комнат: у каждой по личной спальне, ещё столовая, гостиная, библиотека и кухня плюс баня. Но куда делись остальные члены вашей семьи? Недавно мы понесли тяжёлую утрату. Умерли две пожилые родственницы, любимые бабушки. Они были в преклонных годах, дожили почти до 90-летия. Мой сын Никита получил предложение работать в Америке. Он с женой Лизой улетел в Нью-Йорк. Никита будет заниматься там торговлей книгами российских авторов. В США много иммигрантов из России. Они традиционно читают своих писателей. Мы с Настей не захотели вдвоем оставаться в громадном здании и подыскали для себя меньший дом. А ваши животные? Они, конечно, с нами. Все, естественно. Нравится ли новая обитель собачки Чуни? Она в восторге. Старый дом был для неё слишком велик. Значит, можно считать, что Чуня одобрила переезд, вне всяких сомнений. Тут и там на полосах были разбросаны фото. Ми с стопкой своих книг, Настя в обнимку с Чуней. Небольшой симпатичный домик, абсолютно стандартного вида. Похоже, Смолякова купила первый попавшийся особняк. Кит и Лиза в VIP-зале аэропорта с чемоданами и сумками, и у всех, включая Ми, на губах улыбки. Счастливая, благополучная, хорошая семья. Есть чему позавидовать. Мама писательница, сын бизнесмен, невестка журналистка, дочка школьница. У таких людей всё ладится, нет у них никаких проблем. Счастливица эта Смолякова, богатая, здоровая, да ещё дети отличные. Редко кому Господь отсыпает столько хорошего. В статье не было ни слова про бывшую невестку писательницы Наташу. Но я от чего-то пребывала в уверенности, девица на свободе, может, тоже уехала из страны или живёт спокойно в Москве. Я отложила журнал и ощутила настоящее восхищение. Похожа Милада Смолякова, хрупкая, нежная, отзывчивая, со всех ног бросающаяся людям на помощь, на самом деле сделана из железа. Оказавшись в тяжёлой ситуации, Мини упала духом. Наверное, она, как и я, считает, что без выходных положений в жизни не бывает. Смолякова действовала решительно, без всякой жалости к нажитому добру. Она быстро продала дом и отправила Кита в Америку, сделав сыну последний подарок, приобрела бизнес. Наверное, мать поставила сыну условие: ты никогда не возвращаешься в Россию. А может, эти слова произнесли сотрудники Марко? Почему Лиза отправилась вместе с мужем? Наверное, капризная девица посчитала это выгодным для себя. Возобновила ли Ми отношения с Леной Рыбкиной? Позвола ли вновь к себе Галю? даёт ли деньги Кате Сониной не знаю но думаю что ми ни один день размышляла над ситуацией и в конце концов поняла каждый человек кузнец своего счастья и все неприятности которые случаются с нами вырастают лишь на хорошо удобренные и политые нашими собственными руками грядки но даже если жизнь совсем повернулась к тебе спиной не надо отчаиваться С любыми обстоятельствами можно бороться. Думаю, у Ми всё будет хорошо. Кстати, вчера я купила ей новую книгу с оригинальным названием "Лысая птичка счастья" и прохохотала над ней до 3:00 утра. Неприятности не отразились на Пяр я Смоляковой. Наверное, она топнула ногой и сказала злодейке судьбе: "Не жди, что опущу руки и перестану работать. На перекор тебе напишу ещё больше детективов". «Где Фата?» – закричала Маня. «Мусик, ты уже оделась?» Я бросила последний взгляд на некстати попавший в руки журнал. «Хватит изучать чужую жизнь. У нас сегодня свадьба. В три часа дня надо быть в ЗАГСе. Иван и Ирка станут мужем и женой». Впрочем, до сегодняшнего утра у меня не имелось стопроцентной уверенности в том, что на свете появится еще одна счастливая семья. объявив нам о своём решении и отнеся заявление, садовник с домработницей начали вести себя как малые дети. Наш сад зарос сорняками, а дом покрылся ровным слоем пыли, потому что сладкая парочка без устали ругалась, мирилась, ругалась, мирилась, ругалась, мирилась. По 100 раз на дню лошкинский коттедж оглашали вопли и ирки. Всё, еду в ЗАГС забирать бумагу. За этого далдона замуж до да только после смерти. а Иван взял привычку подкрадываться ко всем в саду и за могильным голосом спрашивать. «Это что получается? Теперь конец свободе? До гробовой доски вместе? Вот ужас-то!» Сладострасно конфликтуя днём, после ужина жених и невеста начинали вздыхать, потом, обнявшись, уходили в домик Ивана. Мы переводили дух, но утром события вновь шли по кругу. «Ничего!» — ляпнул однажды Кеша. Распишутся и перестанут цапаться. Я тоже перед женить бы тряси и удрать хотел, а теперь ничего, вполне доволен. После этого весьма опрометчивого высказывания зайка налетела на болтливого мужинька, а я сочла за благо скрыться в своей спальне и впервые за многие годы заперла дверь на ключ. Надеюсь, особняк выдержит войну. Стены не упадут. Хотя от заяушкиных воплей в шкафу уже тихо тренькают стеклянные безделушки. И вот наконец настал благостный день. Я вскочила с дивана, мгновенно влезла в элегантный костюм нежно-розового цвета и спустилась в гостиную. У меня сегодня ответственная роль, являюсь свидетельницей со стороны невесты. В просторной комнате толпилось много народу. Оксана с Денисом, Маша Трубина вместе с мужем Серёжей и сыном Кирюшей. Диктерёв, Кеша, Маня с Петей подружками Зайка. Естественно, собаки с кошками крутились тут же, а из столовой доносился зычный голос поварихи Екатерины, командовавшей нанятой для торжества прислугой. А Ирка сегодня новообрачная, ей придётся сидеть в центре стола и слушать крики "Горько!". Ну, поехали? нетерпеливо воскликнула я. Лучше пораньше отправиться. Тут недалеко, правда, добираться, но вдруг колесо у машины лопнет. Иван заболел, заявила Машка. Чем удивилась я. Обернувшись, увидела замечательную картину. На одном из диванов в полном параде, облачённый в новый чёрный костюм и лакова блестящие ботинки, возлежит охающий Иван. Около него сидит Оксана с станометом. У тебя 120 на 80, сообщила она. Вот видите, умираю. Какая уж свадьба, заохал садовник. С такими показателями в космос лететь. Вставай, — велела подруга, наш замечательный врач. — Давление. — Нету его у тебя, я мерила. — Не там вычислили. — А где надо? — изумилась Оксанка. — Внутри черепное подскочило, — заявил Иван. — Измерьте и увидите. Я не жених, а труп. Маруська задумалась. — Ну, внутри черепное давление в домашних условиях не узнать, и... Оксана сурово глянула на Манюню и рявкнула. элементарно. Это как? поразилась Маша. А вот так, ответила Оксанка и мигом обмотала голову Ивана манжеткой от тонометра. Марья, вместо того, чтобы задавать дурацкие вопросы, придержи края, чтобы не упало. Ага, отлично. Я прикусила нижнюю губу, на рожу рвался смех. Кеша и Диктерёв начали кашлять. Зайка расчихалась, остальные присутствующие тоже начали издавать разные звуки. Оксана с самым серьезным видом понажимала на резиновую грушу и сообщила принявшему ее идиотские действия за чистую монету Ивану «И внутри черепное в норме. Вставай». «Все, по коням!» – захлопала в ладоши зайка. «Ира уже, наверное, заждалась, сидя в моей машине. Живо, живо!» Люди бодрым шагом выбрались из комнаты, в помещении остались лишь я и охающий Ваня. «Ты чувствуешь себя!» «Отлично!» – приободрила я садовника. «Иногда, чтобы ощущать себя на все сто и три по двести мало», – сообщил Иван. «Ну-ну, двигайся!» «Ага», – бормотнул жених и с самым несчастным видом сообщил. «Ой, неохота как, прямо страшно!» «Зачем же ты довел дело до регистрации отношений?» – спросила я. «Теперь уже поздно отступать, опозоришь и Иру, и себя!» Хотел дёшево отделаться, признался Ваня. Ирк целыми днями плешь мне грызла, но и решил, женюсь на ней и отстанет. Сколько можно прохлаждаться? спросил Кеша, вбегая. Все ждут, опоздаем, Иван. Шагом марш. Ать, два, левой, левой. Бросив на меня взгляд затравленного зайца, Иван побрёл за Кешей. Я пошла следом. Да уж, ничто не обходится так дорого, как желание дешево отделаться. Впрочем, все будет хорошо. Уже завтра Иван забудет про свои страхи, и они с Иркой заживут счастливо. Это сейчас Ваня видит отрицательные качества невесты, а после бракосочетания он посмотрит на них с другой стороны, и недостатки окажутся достоинствами. Аркашка вывел Ивана во двор и, подталкивая в спину, посадил в машину. Ковалькада украшенных лентами авто взяла курс на Опушково. Через час Ваня и Ирка стали семейной парой. Нежно обняв друг друга, молодожёны сели в Mercedes Кеши, я повезла Маню и Дениса. Но не успели мы, утерев слёзы радости, повернуть в Ложкино, как увидели на обочине Мерс со спущенным колесом и Аркадия вынимавшего из багажника домкрат. Я затормозила и высунулась в окно. Вот мне задача, проколол шину. Кеша ничего не ответил, а Зайка Ехидна отозвалась. Ага, кто-то накаркал, торопил всех перед отъездом. Ныл ещё колесо пропори мы опоздаем. Ты не помнишь, кто это был? Решив не обижаться, я предложила новообрачным: "Хотите садиться ко мне? Мы вылезем", бодро заявили Маша с Денисом. "Не", ответила Ирка. "Пешком пойдём". Торопиться некуда, вся жизнь впереди. Правда, Ваня? Совершенно счастливый Иван молча обнял жену, и парочка двинулась по дороге к воротам посёлка. Белое платье Иры сверкало так, словно было осыпано алмазами, длинная фата развевалась на ветру. Я тихо поехала следом. Вечно у нас квардак, вздохнул Деня. В какой-то веке свадьбу затеяли, и, пожалуйста, Без колеса остались. «Ой, перестань!» — пнула приятеля Маня. «Главное, Ира и Иван счастливы. Всё удачно сложилось». Я глянула на девочку и промолчала. «Не стану сейчас делать никаких замечаний. Маруся страшно рада чужому счастью. Я тоже надеюсь, что Ирка и Иван проживут в любви и согласии долгие годы. Лишь бы садовник не сразу сообразил. Выходя из ЗАГСа...» Женщина завязывает с прошлым, а мужчина с будущим.